Блуждающие могилы. Ей-богу, уволюсь! ворчливо заметил Петрович, пожимая руку прибывшему на работу сменщику Семёнычу. Чего так? Мертвяки шалят? Не! отмахнулся Петрович и поскрёб ногтем куцую бороденку. Ходишь между могил только и читаешь. Здесь покоится тот, либо лежит, да спит. Один ты, как проклятый, работаешь. «Скажешь тоже!» — хриплый смех Семеновича утих в одно мгновение, когда взор выхватил могильщика. Сломя голову, Генка бежал в их направлении. По перепутанной физиономии парня Семёныч догадался, что новости нерадужные. Сплюнул, сдержав порыв, ядрено выругался, пометуя, где находится. Молча вытащил порт сигар и закурил. По идее, день только занимался. Смену Семёныч еще не принимал, но приключения уже начались. «Петрович, там это...» «Приветствую, семёныч Хорошо, что ты тоже приехал!» «Рассказывай уже!» — оборвал парня старик, выпуская табачный дым в хмурое небо. «Вам бы глянуть не помешало, а то не поверите! Илюха в яме сидит, ждет!» Оба сторожа переглянулись, семёныч вновь сплюнул с досады, прежде чем затянуться, и хмуро пошел вслед за молодым копателем. Петрович посмотрел на часы, махнул рукой и поплелся за напарником, ворча под нос, что следовало уехать вовремя, а не точить лясо с Семеновичем. Отчаянно жестикулируя и захлебываясь от эмоций, Генка в красках поведал утренние события. Семёныч спокойно взирал на парня. Годы жизни закалили характер старика, а работа сторожем на кладбище притупила чувства. Глянув искоса на Петровича, усмехнулся в усы. Тому его все жилось вольготно, мертвяки не донимали. Чувство страха мужику неведомо. Петрович умудрялся шутить на рабочем месте, спокойно воспринимая обстановку. Молодой и темпераментный Генка взирал на работу копателя с другой колокольни. Каждое событие будоражило разум, обрастая мистическими подробностями. Семен удивлялся, как этот местный репортер Сергей Кузьмин не состыковался с Генкой в поисках занимательного материала. «Как теперь бабке-то сказать, что ее дед сбежал?» развел руками Генка, когда троица остановилась на краю ямы. И мужики с удивлением возрились вглубь, где на дне сидел второй могильщик Илюха. «Гроб деда слинял!» Весело резюмировал парень и помахал в руках красной туфлей. «Походу, у него тут романтика с дамочкой назрела, после тот отбыл в неизвестном направлении». «Хватит прикалываться, Илюха!» взмолился Генка и с надеждой посмотрел на Семеновича, как на знатока кладбищенской жизни и аномалий. Но тот продолжил курить, храня молчание. «Во дела!» — почесал затылок Петрович. «Я слышал про блуждающие могилы, но лично с подобным явлением не сталкивался». «А вы уверены, что докопались до достаточной глубины?» С сомнением спросил Семёныч. «Земля и осесть могла вместе с гробом». «Семёныч, не обижай копателей!» Усмехнулся Петрович. Им и мы так со школьного курса математики пригодилась одна лишь задачка про землекопов». Парни прыснули со смеха, но быстро успокоились. Илюха подхватил лопату и вонзил острие в землю. Копнул пару раз, но удара о крышку гроба не послышалось. «Да не, Семёныч, расчеты верны!» Нам же следовало лишь немного углубиться в яму, чтобы подзахоронить жену покойного деда. Но я увлекся и выкопал ему больше, чем предполагалось. Тут Генка-то и смекнул, что гроба нет. Начали копать дальше. Как видите, яма уже стандартного размера, а мертвяк исчез. Только туфлячья-то прибыла с другого гроба. Что за миграция мертвяков, а, Семеныч? Грунтовые воды, задумчиво резюмировал старик. Вспомните, как вода в заготовленных ямах поднимается едва ли не до краев. Слои почвы подмывает и сдвигает мертвяков под соседние памятники. «Где же нам теперь деда искать?» — воскликнул Генка. «Что же, кладбище перекопать в радиусе 10 метров от точки захоронения?» «Нет, это нереально», — подхватил Илюха. «Не факт, что и соседи на месте. Это ж сколько биться, чтобы эксгумацию произвести и растащить по местам». Петрович склонился к уху сторожа и шепнул тихо, чтобы Генка не расслышал, жалея эмоциональный фон молодого парня. «А ты ночью Гринита узнай, что у них творится, что за переселение душ!» «Иди ты, Петрович!» — хмыкнул Семёныч и потушил папиросу, поискав глазами, куда бы окурок выбросить, и, найдя ближайший куча с мусором, недолго думая, засунул в карман потёртой курточки. «Парни, когда захоронение планировалось?» «Так сегодня, Семёныч! Мы потому с утра и с самого и пашем, что делать-то?» «Верните землю в яму на нужную глубину для подзахоронения», — распорядился Семёныч. «Родственникам и провожающим в дальний путь по инструкции нижний гроб не демонстрируется. Молча опустите покойницу, закопайте. А духи сами друг друга найдут на том свете». «А с что делать?» — спохватился Генка. «Обратно закопай!» — отмахнулся Петрович. «А вось потеряшка сама найдет свою обувь!» Оба сторожа удалились полголоса, обсуждая создавшуюся ситуацию. Семёныч отпустил сменщика домой, а сам заступил на дежурство, прикидывая в уме, какие новые приключения на кладбище его ожидают в течение смены.